Однажды, присматриваясь к ее лодыжкам, он высказал предположение, что у нее водянка. Рамило страшно разгневалась. По ее словам, она ни разу в жизни ничем не болела. Разнесло же ее просто-напросто от изобильной пищи. В этом доме едят возмутительно много. Сущий позор! Рамило всегда с особым негодованием нападала на чревоугодие, считая его одним из признаков падения нации. А попробовали бы лучше ответить ей на это, что при желании она может есть поменьше, она бы сейчас спросила с обидой, что это упрек? Как только ей перевалило за семьдесят, она стала необыкновенно ворчлива, во многом сама себе противоречила и порой даже заговаривалась. На совещание ее пригласили из уважения и по привычке, а не потому, что ждали от нее полезных советов. Бусардыль уступил свое широкое и удобное кресло, всегда стоявшее у камелька господину Альбаре, страдавшему ревматизмом. В домашнем одеянии, в халате с бранденбурами и в феске с кисточкой Маклер выглядел старше своих пятидесяти лет. Буссардель, его друг Альбаре и Рамело, все трое, отмеченные рукой времени и всяческими недугами, составляли лагерь стариков. К ним, естественно, примыкала и Аделина. Все еще красивая, но уже перезрелая девица. В 29 лет она была словно яблоко, забытое на дереве и тронутая гнильцой. Жюли, ее муж и братья занимали места в этом кружке в перемешку со старшими. Восхитительный туалет госпожи Миньон-младшей, ее приятная полнота и свежесть молодой матери, гибкие движения трех молодых мужчин, сидевших в непринужденных позах, заложив ногу на ногу или вытянув ноги по ковру, представляли контраст облику четырех остальных участников совещания и подчеркивали, кто в этом доме носители жизни и продолжатели рода. «Дорогие друзья!» — начал Бусардель. «Нынче вечером мы, восемь человек, собрались в этой гостиной для того, чтобы сообща обсудить вопрос, касающийся прежде всего нашей семьи. А семья наша — это вы, это мы». Среди присутствующих здесь есть лица, не принадлежащие к числу бусарделей по своему рождению, но ставшие членами нашей семьи. Одна, тут он указал Нормило, по своей долголетней преданности и привязанности к нам, другой, он поклонился господину Альбаре, дал не менее убедительные и необычные доказательства своей приязни к нам». Послышались одобрительные возгласы, прервавшие на миг его вступление. И эта пауза оказалась роковой для оратора. Фердинанд воспользовался ею, и медлительность обсуждения, которые он предвидел, совсем ему не нравились. Ему захотелось, чтобы завязалась оживленная беседа, а не чопорный обмен мнениями. «Да-да!» — сказал он, как бы подхватывая мысли отца, ибо не желал резко оборвать его. — Да, здесь каждый имеет право высказываться. Мне очень нужны ваши советы, ведь я хочу сделать наилучший выбор. В ответ раздалось насмешливое ворчание. — Ага! — смеясь, воскликнул Фердинанд. — Наша дорогая Рамило первая просит слова. Рамило, не открывая рта, энергично замотала головой в знак отрицания. — Но, дорогая, — воскликнула Аделина, — раз ты прервала его. Увидев, что Жюли делает ему знаки, Луи встал, и они поменялись местами. Жюли села рядом со своим старым другом и взяла ее руки в свои. Старуха заулыбалась и тотчас же ответила Фердинанду, хотя смотрела при этом на жули, словно считала свою любимицу,